Глава сороковая На обратном пути в отель Джалберт звонит по одноразовому телефону. «В его машине не было наркотиков», — говорит Кальтон, — «ни под сиденьем нигде». «Все в порядке», — говорит Джалберт, хотя это не так. «Он нашел и избавился от них, вот и все. Как волк, учуявший ловушку. Что касается вас, патрульный, то вы ничего не знаете, верно? Вы просто остановили его из-за опасного вождения». — Так точно, — отвечает Кальтон. — И не забудьте удалить этот звонок. — Вас понял, инспектор. Извините, что ничего не вышло. — Я оценю ваши усилия. жалберт завершает разговор и кладет одноразовый мобильник под сиденье. Он собирается подержать его у себя какое-то время. Может, дней 10, пять плюс пять, четыре плюс шесть и так далее, а затем выбросить, заменив на другой. Знает ли Хефлин, что это он подбросил наркотики? Разумеется. Может ли он что-нибудь с этим поделать? Нет. В полиции скажут, что Хефлин сам себе их подбросил. Но то, что он их нашел. Жалберт этого не ожидал. К Кефлин и впрямь как волк, почуявший ловушку. Как бы хорошо она ни была спрятана. Если его не остановить, он будет убивать снова. Его нужно остановить не только ради бедной миссы Вон но и ради других девушек, которые попадутся ему на пути. — Если он отправится в Колорадо, — думает Джалберт, — мы можем потерять его след. Животные знают, как прятаться, как и раствориться в зарослях. Хефлина нужно остановить здесь, в Канзасе. — Арестуйте меня, — шепчет Джалберт, ударяя кулаком по рулю. Бах! — Наглость! Какая наглость! — Но знаете что, мистер Хефлин? — Мы еще не закончили. Это далеко не конец. Он представляет себе лицо Кефлина. Его бесконечное отрицание содеянного. Его бесстыдство. Арестуйте меня. Джелберту нужно успокоиться, чтобы обдумать свой следующий шаг. Ему нужно заняться счетом.